Глава 36. Еще один оборотень. Повозка с оглушительным треском наклянилась. Одно колесо провалилось скрытую снегом колею. Лошади вздыбились, испугавшись резкого толчка. Лора вскрикнула, инстинктивно прикрывая собой Кая. Я бросилась к ним, пытаясь удержать равновесие, но нас резко швырнуло к противоположной стенке. Роланд ругался, натягивая вожжи, но было поздно. Из чащи леса, из-за вековых елей, послышался грозный рык. Не человеческий крик, а низкое, яростное рычание огромного зверя. И тогда он появился. Из тени выпрыгнул. Не темный призрак, каким я его знала, а огромный, ослепительно белый леопард. Его шерсть мерцала в лунном свете, как свежевыпавший снег, а глаза горели знакомым ледяным огнем. Он был невероятно огромен, грациозен и смертельно опасен. Ролан замер с поднятым кнутом. Его лицо вытянулось от изумления и страха. Белый леопард пронзил его взглядом, и слуга герцога, не говоря ни слова, резко отступил в тень, растворившись в темноте, словно его и не было. Зверь медленно, неслышно ступая по снегу, подошел к повозке. Его мощные мышцы играли под белой шкурой. Он обошел нас, и его горячее дыхание коснулось моего лица, пахнущее снегом и дикой силой. Мне не было страшно. Мне было жутко интересно узнать, что это за зверь такой и как он здесь оказался, ведь раньше его тут не было. Флора замерла, завороженная и испуганная одновременно, прижимая к себе брата. Кай, разбуженный толчком, насупился, но не заплакал уставившись на огромного зверя своими огромными зелеными глазами. «Киса!» – прошептал Кай и протянул к нему руку. Я дернулась и загородила детей. «Пшел прочь!» – рявкнула я и оскалилась, готовая в любую секунду обернуться дикой кошкой. И тогда Леопард заговорил. Голос был низким, вибрирующим, исходящим из самой его груди, но это был безошибочно голос Талариана Фростхарта. «Глупая, отважная девочка!» Прорычал он, и в его голосе звучала ярость, смешанная с чем-то похожим на восхищение. «Думала, я позволю тебе одной тащить этот груз по всему лесу, прямо в лапы шпионов Сибиллы?» Я не могла вымолвить ни слова. Я просто смотрела на него. На этого великолепного, могучего зверя, в чьих глазах читался все тот же неукротимый дух герцога. «Ты...» прошептала я наконец и улыбнулась. «Ты как я!» Белый леопард издал нечто среднее между рыком и коротким, гордым смехом. «Нет, котенок, это ты как я. Мой род древнее и намного опаснее. А теперь хватит болтать!» Он повернул свою огромную голову к Флоре. «Дитя!» Его голос смягчился. «Насколько это возможно у гигантской кошки?» «Заберись ко мне на спину!» Держись крепко за шерсть и ни за что не отпускай брата. Флора, не раздумывая, кивнула. Детское сердце быстрее взрослого принимает чудеса. Она осторожно, с моей помощью, перебралась из повозки на его широкую спину, устроив Каю перед собой и вцепившись пальцами в густую белоснежную шерсть. Леопард Талариан обернулся ко мне. А ты? В его глазах вспыхнул знакомый огонь. Бежишь рядом. «Покажешь, на что способна дикарка из рода Сан-Клоу. Мы должны двигаться быстро и тихо. Моя старошка недалеко». Он не стал ждать ответа. Мощным, упругим движением он поднялся, легко неся на себе двух детей, и ринулся в чащу. Я на мгновение задержала дыхание, а затем сбросила плащ. Мир вокруг поплыл. Знакомое напряжение пробежало по позвоночнику. И через мгновение я уже бежала рядом с ним на четырех лапах, черной тенью, в лунную ночь. Мы мчались через заснеженный лес. Два белых зверя, почти неотличимые от снега. Он прокладывал путь, безошибочно находя тропы, невидимые глазу. Я следовала за ним, и странное чувство единения наполняло меня. Мы были разными, но в этой форме мы понимали друг друга без слов. Вскоре впереди показала старая, полуразрушенная осторожка, почти полностью скрытая зарослями. Толориан замедлил ход, позволил Флоре осторожно сползти на землю и оступил в тень. Произошла еще одна быстрая, почти мгновенная трансформация, и перед нами снова стоял герцог, немного бледнее обычного, но такой же собранный и властный. «Внутрь», — приказал он коротко, распахивая скрипучую дверь. «Быстро!» Я обернулась так же быстро и подчинилась его приказу. Это было даже очень приятно. В сторожке было холодно, пыльно и пахло старой древесиной, но это было безопасно. Толариан задвинул тяжелый засов и повернулся к нам. «Теперь вы в безопасности. На какое-то время?» Он посмотрел на меня, и его взгляд стал серьезным. «Твоя мать и бабушка. Они сделали выбор достойный настоящих ведьм Сан-Клоу. Глупый» отчаянный и самый храбрый поступок, который я когда-либо видел. «Мы должны помочь им!» — вырвалось у меня. «Мы не можем просто сидеть здесь!» «Мы и поможем!» — его голос стал стальным. «Но не бросаясь же с голыми руками на вооруженную толпу, мы нанесем удар там, где они не ждут. Сибила думает, что разделается с твоим родом, как с назойливыми мухами. Она забыла, что у мух тоже есть жало» и что у них есть союзники». Он подошел к маленькому, заиндевевшему окошку сторожки и выглянул в ночь, застыв в напряженной позе. Его профиль, освещенный призрачным светом луны, казался высеченным изо льда, твердым, непоколебимым и бесконечно уставшим. она хочет войны?» — повторил он, и его шепот был похож на скрежет стали по камню. «Что ж, она ее получит. Но по нашим правилам, Мой любимый ледяной герцог обернулся ко мне. В его глазах, обычно таких холодных и насмешливых, пушевала буря. Я видела в них не просто гнев властителя, чьей воле бросили вызов. Я видела ярость хищника, защищающего свою стаю. И что-то еще. Что-то глубоко запрятанное, почти человеческое. Боль. Твоя бабушка. Его голос внезапно охрип. Это упрямая, великая старуха. Она приняла решение, достойная королева принять бой на своей земле. Знать, что шансов нет, но отступить, значит предать все, во что ты верил. Он отвернулся, сжав кулаки. Я знаю это чувство. А затем сделал шаг ко мне, и пространство маленькой сторожки вдруг стало тесным, насыщенным его энергией. А твоя мать? Он покачал головой, и в уголке его рта дрогнуло подобие улыбки. Лишенная всякой радости. В ней проснулась та самая дикарка, которую когда-то пытался приручить мой жалкий дядя. Та, что сбежала от него. Она выбрала честь вместо жизни. Глупо. Безрассудно. Невероятно храбро. В его словах звучало нечто большее, чем просто уважение. Звучало признание. Признание, равное Фростхартом. Я стояла все еще дрожа от адреналина и ужаса в кулаках подол своего платья. Слезы, которые я не позволила себе пролить при прощании, теперь жгли глаза, но я не плакала. Его ярость стала моим щитом, его решимость моим опорным пунктом в этом разрушающемся мире. «Я не оставлю их!» выдохнула я, и мой голос прозвучал хрипло, но твердо. «Я не могу!» «Того сказал, что ты оставишь!» Он резко повернулся, и его плащ взметнулся вокруг него, как темное крыло. «Мы не отступаем. Мы перегруппировываемся. Сибила действует грубой силой, как сапогом, давящий муравейник. Но мы не муравьи, мы хищники, и мы будем биться ее же оружием, хитростью, коварством и страхом». Он подошел к грубо сколоченному столу и обломком угля начал рисовать что-то на деревянной поверхности. Она настроила против тебя твоих же людей. Прекрасно. Значит, мы найдем других людей. Тех, кому Фростхарте давно перешли дорогу. Тех, у кого есть свои щеток моей милой бывшей супруги. Его улыбка стала острой и опасной. Уверяю тебя, таких немало. Взгляд его скользнул по флоре. Притихшая, она укачивала Кая в дальнем углу, заворачивая его в свои собственные, слишком тонкие для нее одежды. Мы дадим им бой, Раэлла, но не сегодня. Сегодня мы спасаем то, что нельзя потерять. Их жертва будет напрасной, если мы не спасем этих двоих. Он кивнул в сторону детей. Твоя ярость должна гореть ровно, как угли в очаге. Не слепой костер, что сожжет сюда дотла, а ровный жар, что расплавит сталь. Он подошел ко мне вплотную. От него пахло морозом, дымом и дикой магией. Он приподнял мой подбородок пальцем заставляя посмотреть ему в глаза. «Ты сейчас чувствуешь себя предательницей, слабой. Ты сбежала». Его слова были как удар хлыста, но в его глазах не было осуждения. «Запомни это чувство. Выкуй из него самое грозное и опасное оружие, потому что когда мы вернемся, а мы вернемся, именно оно придаст тебе сил не дрогнуть и нанести удар, который положит конец этой войне». А затем он коснулся моей губ, И жар во всем теле охватил меня, расплавил, заставил подчиниться этому сильному мужчине. Когда он отпустил меня и отошел к окну, он снова превратился в расчетливого полководца. «А теперь отдыхай, пока можешь. Ночь еще долгая, и завтра нам предстоит путь куда опаснее, чем бегство через лес. Я не могу отдыхать. Я дала слово сохранить жизнь этим малышам», — кивнула на сидящую и дрожащую в углу флору с маленьким Каем. И я это сделаю, чего бы мне это ни стоило. А пока мне нужна дрова.